Глава 42. Мне нечем дышать. Такой спазм сжимает ребра стальными тисками, что я попросту не могу вдохнуть нормально. Руки трясутся, голова кружится. Мне приходится схватиться за спинку дивана, чтобы удержаться на подкосившихся ногах. Они увели его. Забрали. Я видела, какой Костя был бледный и напуганный, но ничего не могла сделать. В доме все еще рыщут полицейские и меня попросту едва не упаковали в отделении, когда я попыталась им помешать. «Ты заберешь меня?» — спросил Костя, прежде чем его вывели из дома. Он смотрел с такой надеждой, что у меня сердце сжалось от боли. «Конечно, заберу», — ответила ему я, дала обещание. «И я его выполню, мать вашу!» «А сам он такой молодец, стойкий оловянный солдатик. Никаких истерик». Только серьезность и холодность, как и у его отца. Олесенька, выпей воды. Рядом стоит Рината Рустамовна. Ее глаза покраснели и опухли. У самой руки дрожат так, что вода в стакане, которую она принесла для меня вот-вот на пол расплещется. Я беру стакан обеими руками и подношу к пересохшим губам. Делаю один глоток, потом еще несколько. Горло настолько пересохло и саднит, что даже холодная вода по нему проходит с болью. Мозг вязнет в какое-то мыслительное трясение. Сконцентрироваться сложно. Перед глазами туман. «У Акима Максимыча есть юристы, Олесь. Свяжись с ними. Он и сам, думаю, свяжется, но и ты». «Это слишком долго», — качаю головой. «Его не случайно прижали. Тут не обошлось без предателей». «Кто знает, сколько времени потребуется юристам, чтобы костью отдали мне? У нас любят проволочки, особенно когда это кому-то выгодно». «Бедный мальчишка!» — она всхлипывает. «И Сережа в больнице помочь не может». «Я все сделаю сама», — возвращаю ей стакан, а в голове выстраивается план. Точнее, надежда, что все получится. «Мне нужно за телефоном». Я снова спешу в спальню и рыскаю по скомканной постели в поисках смартфона. Хреновая привычка класть его под подушку, особенно если звук отключен, но по сигналу часов быстро нахожу. Листаю список контактов и нахожу нужный. «Людмила Сергеевна, наш завуч по воспитательной работе. Именно ей я и собираюсь сейчас позвонить». «Людмилочка Сергеевна, здравствуйте!» – тараторю, когда она отвечает... «Олеся, вы соскучились по работе в карантин, я смотрю», – смеется завуч, но потом по голосу моему понимает, что я не просто так звоню. «Что-то случилось? Мне очень-очень нужна ваша помощь». «Слушаю, Олеся», – она переходит на серьёзный настороженный тон. «Я коротко рассказываю ей, что произошло. Конечно, без подробностей про оружие и подобное». «Только то, что у моего жениха арестовали, и его восьмилетнего сына забрали в Центр временного содержания, и что до понедельника вряд ли кто-то будет этим вопросом заниматься. Да и потом... Он очень домашний ребенок, понимаете? Даже в школу не ходил, на домашнем обучении. Ему нельзя туда, тем более, если есть с кем ему быть». «Так», — задумчиво говорит завуч, — «сейчас попробуем что-то сделать. Перезвоню, Ались. Она отключается, а я медленно опускаюсь на кровать и сжимаю телефон до белых костяшек. Жду, считая удары сердца. Людмила Сергеевна никакая не шишка, не высокопоставленное лицо и не близкая знакомая таковых. Она завуч в обычной муниципальной школе. Но по должности своей часто взаимодействует с социальными службами города и района. Наша школа одна из тех, кто часто сотрудничает в воспитательной работе именно с этим центром. Наши ученики собирают концтовары и одежду для детей центра, и заведующая всегда очень благодарит. Она долго не перезванивает. Я сначала сижу в ожидании, потом хожу из угла в угол, потом замираю у окна, закрыв глаза. Не знаю даже, сколько времени проходит. И когда телефон приходит в движение от вибрации, то даже ответить с первой попытки не получается, потому что я едва не роняю его на пол. «Да, алло!» «Олесь!» «Разговаривала я сейчас со Светланой Владимировной, заведующей приютом. Она говорит, что мальчика только-только оформляют. Говорит, еще не успела ознакомиться со всеми подробностями, но я за тебя поручилась, Олесь. В общем, подъедь к центру к девяти вечера. Светлана Владимировна обещала встретиться с тобой. А там видно уже будет что да как». «Спасибо вам огромнейшее, Людмила Сергеевна. Документы свои не забудь. Конечно, конечно». Я прощаюсь с Завучем, благодарю ее еще раз, а потом выключаю телефон и пытаюсь успокоиться. Мою руки под холодной водой, умываюсь. Дыхание немного выравнивается, паника отступает. Итак, сегодня я встречусь с заведующей детского центра. Как минимум, я смогу быть в курсе, как и что с Костей. Возможно, мне разрешаться с ним встретиться или поговорить по телефону. Он будет чувствовать, что он не один, что я бьюсь за него, не оставила». «А может...» «Может, даже мне удастся уговорить эту Светлану Владимировну отпустить Костика со мною. Неофициально, на выходные. А там уже и адвокаты подключатся. Я попробую, по крайней мере». Достаю неразобранный вчера после Турции чемодан, вытаскиваю ненужные вещи и заталкиваю то, что мне может понадобиться. Иду в комнату Кости и беру кое-какие его вещи. Пижаму, белье пару футболок и любимую книжку про снежную королеву. Если уговорить заведующую получится, то мы лучше поживем у меня в квартире. Так будет спокойнее, а то здесь весь дом вверх дном переворачивают, часть комната печатали. Уезжая, договариваюсь с Ренатой Рустамовной быть постоянно на связи. Она крепко сжимает мою руку и желает удачи. «Олесенька, я верю в тебя», — обнимает меня у порога. «Ты как ангел-хранитель для Акима Максимовича и Костика. Уверена, у тебя получится помочь им». «Но до ангела мне точно далеко, учитывая, что я собираюсь попытаться уговорить заведующую приютом отдать мне юридически чужого ребенка неофициально». «Но я обещала Кости, и Акиму обещала. И пусть я не крутая бандитка-миллионерша, как его бывшая», но и простые учительницы, знаете ли, кое-что умеют».